сыщик вид и дело об отеле художников или глава шестая, в которой дедуктивист вид вновь нужен стране. Кто-то угрожает самой мадам дю Френуа, а значит придется вести расследование в мире богемы, живописи и утонченных натур. Рядом с ш а ц с к и м и озерами, с их сводящими с ума сияющими витринами, нескончаемой суетой и потоком паромобилей приютился клуб воздухоплавателей — последний оплот некогда внушительных парковых променадов в Владимирских п р е д м е с т и й К к о в а н н о й ч у г у н н о й о г р а д е всего элитарного заведения с внешней ее стороны прижималась несколько беспризорников разных возрастов и степени чистоты. с восхищением и гордостью наблюдали они за тем, как с о с к н о й надзиратель барона Ранислав Вакулович фон Вид натягивает новенькие кожаные перчатки, поправляет перехлестывающие грудь ремни и опускает на глаза только что купленные в клубе очки консервы. Господин хороший, а ты сейчас полетишь? – выкрикнул самый чумазый из юношества, исполненный достоинства покоритель воздушного океана. Конечно же ничего не ответил бы, но сыщик был не просто покорителем, он был либералом и даже в чем-то вальтерианцем. Не до тебя, воскликнул он, с несходя до разговора с сорванцом. А камнем в ухо? Немедленно парировал свободолюбивый представитель деклассированного отрочества. О Владимир, город Кунцевича и Войнаровского. Вид поспешно н а х л о б у ч и л на голову кожаный шлем, отвернулся от нахала и двинулся в сторону освещенной садящимся солнцем громадины. д и р и ж а б л ь казалось, закрывал собой все небо. Он был огромен, необъятен, безразмерен. Одно дело смотреть на это чудо с расстояния, совсем другое стоять рядом. В воздухе прямо над головой парил целый дом. Нет, что там дом? Остров. От горизонта до горизонта, куда ни глянь, только дирижабль. До поры дедуктивист держался спиной к этой вершине инженерной мысли, во-первых, чтобы продемонстрировать подрастающему поколению н а д л е ж а щ е е равнодушие к опасностям, а во-вторых, конечно, чтобы самому не запаниковать раньше времени. Дирижабль, на который он стремился взойти, казался просто-таки чудовищным, хотя вид, конечно, знал, что учебные суда самые маленькие из возможных. Многочисленные схватки со злодеями самых отвратительных нравов приучили детектива с неподдельной холодностью встречать опасности. Однако сейчас его сердце почему-то бешено колотилось, а во рту пересохло. Не-не, ваше высокоблагородие, залопатал л ы с о в а т ы й мужичок в к о с о в о р о т к е единственный свободный в тот момент казенный техник. Сегодня мы от земли не отрывемся. Учеба с книжечки начинается. Стойте, я ее для вас о т ы с к а ю Как не оторвемся? – в о з о п и л вид. Без пилотов не можно, – возразил мужичок. А что по ней свободные были надо ж запогодя записываться. Договорить он не успел, потому что от здания клуба вдруг донесся громкий гудок. Один из экипажей испустил могучую струю пара и резко свернул на газон променада. Повозка помчалась по траве, разгоняя г р у п п к и отдыхавших там буржуа. переворачивая столики для пикников и з а с т а в л я я дам в испуге отбрасывать от себя летние зонтики. Прошу меня простить, орал разбегавшимся шофер, в котором вид узнал своего друга и помощника Фирса. И стопник правил паровым экипажем с лихостью, г р а н и ч и в ш и с безрассудством. Мне срочно, немедленно, прямо сейчас. Любой другой выкрикнул бы, что случилось, или даже Фирс. Но Ранислав Вакулович лишь отскочил от летевшей на него коляски. Оберполицмейстер тебя требует, воскликнул водитель, повиснув на шнуре тормоза. Повозка пыхнула дымом, з а с к р е ж е т а л а и резко встала, взрыв траву и разбросав вокруг комья земли. Поехали. Он протянул сящику измятый лист бумаги. Я и воду в котел не успел залить, вот по паровому телеграфу пришло. Ну да. буркнул Вит, отряхиваясь. Я не в мундире. Да и от ветра на давно ничего не слышно. Надо бы ей пару строк черкнуть. д е п е ш а однако была весьма ясной. Приказываю Б.Ф. Виту срочно явиться в курильню Пекин, что в квартале мандаринов, и провести дознание по заявлению китайчонка Джанжи или как там его зовут. Их имена черт разберет. Около курильни сидит Кутюк, он все знает. Оплату за сегодняшнее занятие за с ч и т а ю т на следующий раз, добавил Фирс. Я договорился. Дедуктивист вздохнул и полез в повозку. Он не успел еще за собой захлопнуть дверцу, когда паровой экипаж, сдавая надсадный скрежет, стронулся с места и стал стремительно набирать скорость. Вновь во все стороны полетели комья земли и обрывки травы, беспризорники заулюлюкали. з ё м н ы й техник проводил колеску равнодушным взглядом и принялся засовывать обратно в гондолную ь сумку потрепанный томик путешествия обывателя внутри дирижабля. Повозка ж е м ч а л а с ь по шадским озерам, разгоняя частыми гудками другие экипажи. Из под колес взмывала легкая летняя пыль, стучала мелкой дробью брусчатка, начищенная медная обшивка вспыхивала отражениями лучей вечернего солнца. Экипаж нёсся вперед, на встречу гибельным опасностям, на встречу коварству фатума, в самое сердце квартала мандаринов, гниющего фурункула на теле великолепного города, квартала, затаившегося среди фешенебельных бульваров и роскошных парков. ч е т н о однако, было искать следы тревоги на духотворенных лицах отважных борцов с преступностью. Их глаза смело смотрели в будущее. Лишь однажды и с т о п н и к презрев скорости, несущиеся на перерез конный экипаж, склонился к самому полу своего ш о ф е р с к о г о насеста, почти кухусыщика, преодолевая рев парового механизма, он вскричал: «Я видел у тебя на столе домашний адрес Франсуазы Панмаре. Ты что же хочешь ей написать?» Ранислав Вакулович поднял голову и отважно встретился взглядом с горящим взором своего товарища. «А ты ревнуешь?» Ферс секунду смотрел на него, а потом ответил: "Да, я ведь тоже хотел бы ей написать, но это было бы наглостью". Вид почесал лоб. В самом сердце квартала мандаринов, в пустынном обшарпанном переулке, куда едва проникали лучи склонившегося к горизонту солнца, стоял потрескивая о с т ы в а ю щ и м котлом экипаж Вида. Вот а здесь я здесь я. А... Пел, клонясь китайчонок Джанжи. Он то и д е л о тыкал за скорузлым пальцем в сторону заведения за своей спиной. Здесь я? Китайчонок оказался мелким старичком с кривоватыми ногами и неровными зубами. Одет он был в традиционный наряд своего народа, шелковый и не очень чистый. Голову его венчала странного вида шапочка, тоже, наверное, традиционная. Джанджи дымил длинной тонкой трубкой, издававшей необычный запах, а в руках держал газету, испещренную непонятными знаками. Он уверял, что является владельцем этого заведения к у р и л ь н и с о странным названием Пекин. Что за слово такое Пекин? Понизив голос, спросил у городового кутюка Раислава в к у л о в и ч что оно означает? п Остовой смешался. Беспомощно взглянул на Фирса и пролепетал: "Это одна из тех загадок, которыми полон сумеречный Владимир". "Начитались вы однако голубчик прессы", х м ы к н у л с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь Он еще раз оглядел глухой переулок, кивнул Кутюку и верному Фирсу и решительно спрыгнул с подножки п а р а м о б и л я на землю. "Видите", буркнул дедуктивист. Они вошли в плохо освещенную, т о н у в ш у ю в плотном курительном дыму залу, и стопник несколько задержался, чтобы вытащить из экипажа мешок с коллекцией огнестрельного оружия и тут же нагнал первопроходцев. В заведении, куда ни глянь, везде валялись господа разной степени сохранности: кто в полуразвалившихся плетеных креслах, кто на тюфяках, а кто и на полу. Здесь царел тот же запах, что и от трубки джанжи. Но восток рад более сильный, почти невыносимый. Опиум? – спросил, зажимая нос в и д Опиум, опиум! Радостно откликнулся китайчонок. Дама. Опи й по китайски. Вама я не предлагаю вы нас ружбе. Из дыма появилась старая китаянка, посмотрела на вновь пришедших длинным не мигающим взглядом и вновь растворилась в темноте без остатка. Я водил ь з д е с ь а городовой, продолжал Джанджи. Он бесцеремонно уцепился в рукав в и т а и тащился щ и к о й за собой. Три городовой, я показать весь весь весь весь. Едва успевая переступать через лежавшие повсюду тела, то и дело натыкаясь на струи дыма, выпущенные прямо в лицо равнодушными посетителями, проваливаясь в дыры в полу, смельчаки добрались до задней двери заведения. Тута. Авторитетно заявил Джанджи. Он отпер замок и выскочил в небольшой заваленный мусором дворик. Все с удовольствием вдохнули пусть и не совсем свежий, но показавшийся упоительно сладостным воздух. Тама, не унимался китайчонок. Каждый м а вечерма челный чаровек в капюшоне и маска лезет по стена на балконыма третий этаж вон тама. За забором дворика находился обширный пустырь. Еще дальше виднелись большие, ярко освещенные, нарядные здания. Вон-то дом, вон-то. Та. И т о й ч о н о к тыкал грязным пальцем в сгущавшуюся темноту. Вит наклонился к плечу Джанжи д и попробовал определить, на что тот указывает. у е з ж а ю четыре дня. Каждому вечерома лезет на балконыма и тут з а с п у с к а й с я о б л а т н о Действительно, отель Дезартист. Пробормотал вид в раз посерьезнев. Вы были правы, к у т ю к з а л т и с т ы з о л т и с т ы Радостно подтвердил к и т а й ч о н о к Вон там а. И он снова ткнул пальцем в здание в отдалении. Это шестой балкон на третьем этаже. Веско проговорил довольный похвалой к у т ю к Я сразу предложил вызвать вас. Публика из дезартист не пренебрегают. Хм. отозвался Фирс до сей поры державшийся позади. Мы учитываем, что Джанджи сам курит опиум. Опиум, опиум, закивал китайчонок, расплываясь в широкой улыбке. Я тебя отсыпай потом опакулишь. Ни один мускул не дрогнул на суровом лице и с т о п н и к а Я не курю, многоуважаемый, спокойно ответил он. В рояльном номере отеля дезартист который соответствовал указанному балкону, жила к р и с т и н м о д е с Дюфренуа, жена Сильвестра Тюрору Дюфренуа, знаменитого художника. Как же я с ней буду общаться? Растерянно спросил Вит, останавливаясь перед солидной дверью м о р е н о г о дуба. Я, конечно, французскому учился, но у нас только Фирс по французски может. Все посмотрели на и с т о п н и к а Тот снес столь явное проявление всеобщего внимания с присущими ему изяществом и достоинством. п а р т ь е усатый мужчина средних лет сделал шаг вперед и, приподнявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до уха с ы с к н о г о н а дзирателя, еле слышно произнес: "Мадам урожденная Христина Модестовна Павлюченка. Они тут весь этаж снимают." "Ах вот как!" обрадованно протянул вид. Он решительно постучал в дверь. Послышался сдавленный вскрик, сменившийся мертвой тишиной. Детектив подождал, но никто не открывал. Портье вновь приподнялся на цыпочке. Мадам Дюфрену а т а м Тихо проговорил он. Я уверен. Сыщик загрохотал костяшками пальцев по двери. Отоприте! – вскричал он. Кто вы? – донесся изнутри женский крик. У меня в руках п и с т о л ь я застрелю себя. с е б я удивился Вид. Как это? Обычно стреляют в ломящихся внутрь, а не в себе. Ах, оставьте вашу софистику, – ответствовал голос. И я уже спросила, кто вы такой. Я сыскной надзиратель Вид, мадам, – прокричал сыщик. По полицейскому делу. Вид? – рассмеялась невидимка. Как вам не стыдно прикрываться таким именем? Немедленно уходите, или я спущу курок. Дула представлена к моему в и с к у Но я действительно Ранислав Вакулович Вид. Ответствовал детектив. Прочтите моё удостоверение. Сыщик, не глядя, протянул назад руку, и в его ладони тут же оказался требуемый документ. Фирс вновь застыл недвижимой статуей. Вид подсунул листок под дверь. Некоторое время ничего не происходило. Потом послышались легкие шаги, и бумага исчезла. Хорошо", Хорошо, произнес голос после паузы. Входите, но медленно, чтобы я могла вас разглядеть. Если вы меня обманули, я сейчас же застрелюсь. И вновь послышались шаги, на сей раз удаляющиеся. Вид растерянно подергал дверь, та была заперта. Если вы действительно вид, со смешком проговорила дама. Вы и в закрытую дверь войдете. Все глянулись на партии. Тот кашлянул в кулак, с ловкостью престижетатора д и достал из жилетного кармашка универсальный ключ и отпер замок. Сыщик отодвинул с т р о к у л и с т а распахнул дверь и сделал шаг вперед. Но входите, раз вошли, произнесла стоявшая посреди комнаты мадам дю ф р е н у а тонкая девушка с высокой шеей. прической аля к л о Тильда и милой бриллиантовой фераньеркой н а ж е м ч у ж н о й нитки поверх чудных локонов. Прическа под к л о Тильду, по-французски. Одета дама была в роскошное розовое платье в пол с подвесками аметиста на плече. Как и приличествует женщине в присутствии незнакомцев, она смотрела в сторону, что лишь подчеркивало линию ее т о ч н о г о подбородка. Я не вижу гостиничного номера, медленно произнес в и д не двигаясь. Женщина с удивлением повернула голову, Кутюк и Портье переглянулись, Ферс не шевельнулся. Я не вижу мебели красного дерева, продолжал дедуктивист. Фарфора с хрусталем, картин на стенах, я не вижу яркого газового света. И все же, поморщилась мадам д ю ф р е н о а перечисленное здесь имеется. Как вы банальны в своем неуклюжем комплименте. с ы с к н о й надзиратель пропустил этот выпад мимо ушей. Как мне дышать в вашем присутствии, о ф е я из сна, прошептал он. Вы что буфон? Хмыкнула женщина и почесала висок дулом двухзарядного пистолета. Кто вы вообще такой, сударь? Я раб. Выдохнул вид. Ваш раб отныне и навеки. н и ч т о ж н а я пылинка у ваших стоп, недостойный цветок с т е л я щ и й с я Прекратите или я выстрелю! Буркнула мадам. Только не в себя, а в вас. Госпожа Дюфрануа упала в роскошное кресло, у которого стояла и широко махнула пистолетом на обитый бархатом табурету входа. Если желаете, я не смею сидеть в присутствии богини. Пролепетал вид. Я серьезно, или вы прекратите нести чушь? Или я выставлю вас за порог, отрезала женщина. Человек, она повернулась к порте. Шампанского два бокала, нет три, нет четыре. Коробку сыров и коробку патронов к этому пистолету. Да, мадам, кивнул мужчина и исчез. Итак, взглянула она с о с к н о в н н о на д зирателя Кристин Модес. В этот самый перехваленный вид газеты полны лести. Я недостоин г о с п о ж а д ю ф р е н у а скромно ответил детектив. О, я уже не богиня! – вскричала женщина. Я уже лишь госпожа Дюфрануа! Простите, о мое небесное создание! – в с т р е п е н у л с я вид. Простите, о ангел спустившийся с… Да госпожа Дюфрануа действительно была лучше. Проронила хозяйка номера, откидываясь на спинку кресла. Впрочем, можете называть меня Кристин. или если угодно Христина, но только не при посторонних, разумеется. Разумеется, е в н у л сыщик. И так не мог бы я посмотреть вашу подорожную. Что? вскричала женщина, вскакивая. Ее очаровательное лицо пошло красными пятнами. Да как вы смеете! Пойдите вон! Я лишь полицейский, промямлил Вид. Чиновник по сути. Ах, как низко я пала! Выдохнула мадам Дюфренуа, швырнула Вронислава Вакуловича бумагу и отвернулась. Вид подобрал с пола документ. Надеюсь, моего французского хватит, я все-таки семь лет учил. Пробормотал он себе под нос. И так вам вскоре девятнадцать лет. Так вот для чего вам был нужен мой паспорт? – в с п ы х н у л а женщина. Для месье Дюфренуа это уже третий брак, продолжал как ни в чем не бывало Вид. И он уже дважды вов. Что такое вов? Вдовец. Отрезала мадам. Но он француз, для них возраст не помеха. Бракосочетание состоялось 15 месяцев назад в префектуре. Дедуктивист запнулся, потом прочел по слогам. Лаилероси. Вид кивнул и протянул документ женщине. Что ж, все в порядке. Госпожа Дюфрануа встречным движением отдала Раниславу Вакуловичу его удостоверение. Их руки соприкоснулись, и на мгновение все застыло. Весь мир остановился. Потом мадам встрепенулась и отдернула ладонь. Какие холодные у вас пальцы! Пробормотал вид, все еще пребывавший где-то далеко. Потом он спохватился и повернулся к своим спутникам. Это городовой кутюк, представил он Постового. Мадам, чинно откликнулся полицейский. Фирс, мой помощник и стопник. Кивнул в и ь на своего вечного спутника, а затем, подавая тому какие-то непонятные знаки, добавил: он от рождения глухонемой, посему. Но ну да как же! Возмутился Фирс. Он шагнул к мадам дю Франуа и пригнулся, чтобы поцеловать ей руку. Вы даже похожи друг на друга немного, приветствовала его женщина. Вы что же занимались у одного гувернера? Впрочем, и стопник это т а к т а и н с т в е н н о и современно. О да, мадам, кивнул Фирс. Вы мешаете расследованию, Татьяон р е н е е в и ч Непонятно от чего сердясь, горкнул вид. И стопник отступил, не п р и м и н у в однако замереть рядом с с ы с к н ы м надзирателем, отчего сразу стало заметно, что он на целых пол дюйма выше детектива и на добрый дюйм шире в плечах. Уже спокойнее Ранислав Вакулович спросил: "Госпожа Дюфренуа, Христина?" Тут же поправила его-то. "Да, конечно", кивнул детектив. Итак, Христина, не соизволите ли объяснить, что означают этот пистолет и отказ открыть дверь? Эм...» и он умолк, ибо возник поднос с ведерком, в котором на влажных полотенцах п о к о и л а с ь бутылка "Жор Шарман Мум Энд Ши", сорт шампанского. Грянул выстрел пробкой. п а р т и я наполнил один из бокалов и подал его мадам д ю ф р е н о И господам? Тут же откликнулась т а Мужчина разнес напитки и, поклонившись, удалился. Городовой смущён н о п р и н я л хрусталь, покраснел, покрутил ус, пригубил и с трудом сдержался, чтобы не скривиться. Что ж? заговорила хозяйка номера. Господин с ы с к н о й надзиратель Ранислав. Немедленно поправил госпожу Дюфрену осыщик. Зовите меня Ранислав, не при посторонних, разумеется. Разумеется, кивнула та. Так вот, начала свой рассказ мадам. Мы с мужем в настоящее время совершаем европейский тур с выставкой его картин, надеемся все распродать. Сильвестр т ю р у р у задержался в а м с т е р д а м е чтобы написать полотна для задуманной им залы необычной Дюфренуа, а я вместе с уже готовыми работами заранее приехала в Владимир. Я ведь как никак знаю язык и понимаю, о чем думают чиновники, да и брать взятки из рук молодой женщины они не слишком опасаются. Христина говорила и говорила, все никак не добираясь до сути, а Вит, не скрываясь, любовался ее чудесным л и ч и к о м В общем, выставочную залу нам выделили, и освещение там хорошее. Мы уже завтра начинаем перевозку и развешивание работ. т а р о т о р и л а госпожа д ю ф р е н у а и ее носик мило подергивался. А правильное освещение, вопреки всеобщему мнению, весьма важно, особенно для пейзажей. Взять хотя бы лучшие из выставляемых в этом туре полотен. Вечер в березовой роще. За эту картину, кстати, п р е д л а г а л и семь сотен, но мы хотим восемьсот. Так вот в зависимости от того, находится ли окно от работы справа или слева, зайцы. Заскучавший Кутюк долго принюхивался к шампанскому, вертел бокал так и этак, но в конце концов все-таки принялся потихоньку посыпывать напиток аристократическими глоточками. Морщился он при этом нещадно, но другого развлечения все равно не было. Четыре дня назад утром я нашла письмо. Таинственнейшим образом оказавшаяся на зеркальном столике мадам дю Френуа уже перешла к сути, но слушатели у б а ю к а н н ы е долгим вступлением этого даже не осознали. Текст гласил, что через четыре дня, то есть сегодня меня похитят еще до полуночи. Что? вздрогнул городовой. Что? вскинул голову вид. Илишфир состался невозмутим. Да, да, господа. Заломила руки д ю ф р е н о а Меня похитят и уже скоро. Кто? – вскричал Ви, оглядываясь, будто готовый незамедлительно вступить в смертельную схватку. Что именно было в записке? Бестрастно с спросил и с т о п н и к Мадам перевела на него взгляд, всхлипнула для порядка, не в силах сразу перейти от трагизма к прозе, но ответила. Неизвестный писал, что любит меня безумно и желает освободить от рабства старикашки Дюфреноа. Христина запнулась, а потом с возмущением добавила: а почему старикашки? Сильвестру Тюрору лишь пятьдесят девять. А в каком возрасте становятся старикашками? Пробормотал Кутюк явственно, не рассчитывая быть услышанным, но мадам услышала и растерялась. Она беспомощно оглянулась на Виита, наморщила лобик. Ну, неуверенно проговорила она, лет в шестьдесят пять, наверное. Не отвлекайтесь, монами! взволнованно вскричал Вид. Мой друг по французски. Да-да, спохватилась мадам и решительно отвернулась от кутюка. На следующее утро я нашла новую записку, составленную в иных выражениях, но говорящую то же самое. Я не придала этому значения, решив, что так шутит мальчишка коридорный. Госпожа д ю ф р е н о а стыдливо отвела в сторону взгляд. Он, видите ли, совсем молоденький, но влюблен в меня по уши. Мне его иногда так жалко, и я, знаете ли, Христина, упал на пуфик рядом с мадам Вид. Молю, не отвлекайтесь. Хорошо, хорошо. Взмахнула густыми ресницами женщина. Бумага появилась так же вчера и сегодня. А ведь дверь о б е э т и н о ч и была заперта и забаррикадирована стулом, и даже заклеена незаметными волосками, и все же, когда я просыпалась, записка лежала на столике, а волоски на двери оставались нетронутыми. Женщина взглянула на напольные часы. Этот злодей обладает сверхестественной ъ способностью проникать в закрытые помещения. Меня похитят, это неизбежно, именно сегодня, именно до полуночи. Мадам вновь взяла мило руки. Оранислав Вакулович, я сразу поняла, что только вы можете меня спасти. Осталось четыре часа. Но одну тайну я раскрою вам прямо сейчас. к а ш л я н у л Вид, поднимаясь. Он отхлебнул шампанского, поставил бокал на столик и указал на балконную дверь. Взгляд мадам дю Френуа метнулся в ту сторону. Девушка вскочила, подбежала к балкону и отбросила штору. Дверь была открыта, и через нее в комнату лился свежий воздух вечернего Владимира. Как, как я могла об этом не подумать? – закричала Христина. Это же так очевидно. Конечно, ведь гостиничная девка просто обязана проветривать комнаты, а я ничего ей не сказала, не предупредила. В гении месье в и т Ранислав, напомнил Ранислав Вакулович. Именно что гений. подтвердился своего места ф и р с и немножко переводчик с китайского девушка не понимающая на него посмотрела вот эти письма проговорила она наконец решив что разгадать таинственную душу истопника ей недано дрожащей рукой госпожа дю франуа протянула в и т у четыре листка бумаги я вчера ходила в ближайший полицейский участок но там надо мной лишь посмеялись Естребенный взор дедуктивиста упал на письма, потом вид передал и х ф и р с у Но получается, что похититель каждую ночь ходил по этой комнате и смотрел. Глаза женщины округлились от ужаса. Он ведь смотрел на меня, он видел, как я сплю. Спокойно, спокойно, проговорил вид. Самого страшного не случилось. Он замер, а потом все же спросил: Или случилось? Да как вы смеете? Вскричала госпожа Дюфраноа. Ее глаза сверкнули огнем. Фирс поспешил вмешаться. Автор человек несомненно образованный, читавший Дидро и де Монтескью, Дидро и Монтеске по-французски. Произнёс он, указывая на записки, но точно не француз. Написано хоть и без ошибок, но с неправильным выбором слов. ф и р с посмотрел п о с л а н и е на просвет одно за другим. Бумага дорогая, как и перо. Свеженаписанный текст аккуратно, не торопясь промокнули. Почерк изменили, но чувствуется хороший гувернёр в детстве, рука твёрдая, мужская. Где ваши слуги? Вдруг вскинулся сыщик. Почему вы именно этим вечером их отпустили? Оранислав, как вы ошибаетесь! воскликнула мадам д ю ф р е н о а Они все здесь, все до единого. Али, сокти, м о н т е в у и медиатмо. Давайте выходите, покажитесь немедленно, по французски. п о р т ь е р ы и драпировки со всех сторон вдруг зашевелились, и в комнату вступило трое вооруженных ружьями и саблями мужчин и одна девушка, камеристка. Вид отшатнулся, рука его дрогнула. Шампанское выплеснулось из бокала, залив летные штаны, драгоценной кожи к е л ь ф е л ь д с к о й свиньи. Кутюк вскрикнул, Фирск и в н у л Не такая уж я беззащитная провинциалка, с торжеством воскликнула мадам д ю ф р е н у а Почему же вы остались в гостинице? спросил Вид. Если вас грозят похитить, простейший способ поберечься переехать к друзьям, знакомым в другой отель. Покинуть город в конце концов. С невозмутимостью коренных туземцев с е в е р о Американских территорий госпожа Дюфрано сделала глоток вина и села обратно в кресло. За один день не съедешь, проговорила она устало. И за четыре мы ведь занимаем целый этаж. Вещи, картины, носорог, слуги, рояль в конце концов. Да и не принимала я все это всерьез. Лишь вчера, когда записка, несмотря на все предосторожности, вновь появилась на столике, я испугалась по-настоящему, а уж сегодня находка нового письма меня просто ужаснула. Но вам ведь не обязательно именно переезжать, настаивал детектив. Прямо сейчас мы с вами можем отправиться в департамент полиции на набережные Луги 36 е и провести там все оставшиеся до полуночи часы, или поехать в какое-нибудь кабаре на позднее представление. или даже ко мне домой, если вы окажете мне такую честь. Буквально вчера мне привезли мадагаскарскую к а л и м б у или мадагаскарскую, если так, на ф р а н ц у з с к и й м а н е р будет угодно публике. Это музыкальный инструмент, на котором играют щипая особые деревянные язычки. Получается весьма необычный звук, вам несомненно понравится. Вейт намеревался продолжить, мадам тоже хотела что-то сказать, но тут вдруг всех перебил Фирс. Вы упомянули картины, спокойным тоном спросил он. Привезенные для выставки полотна, что же хранятся здесь? В комнате зависла зловещая тишина. А где еще их хранить? проговорила наконец госпожа Дюфренуа. Мы заняли под них целый номер, дальше по коридору там на всякий случай постоянно находится кто-нибудь из моих людей. Теперь уже вид перебил всех. А сейчас, мадам, сейчас там кто-нибудь есть? Нет, что вы? – воскликнула мадам. Готовится мое похищение, конечно, я всех позвала сюда. Христина вдруг застыла посреди фразы. Итак, прикрываясь угрозами похитить госпожу, злодей на самом деле нацелился на похищение картин. Со спокойной уверенностью заявил Вид: «Это мы предотвратим, преступника изобличим, план таков». Он обвел взглядом всех присутствующих. Фирск, у т ю к и портье сторожат этаж. Здесь в личных апартаментах госпожи д ю ф р е н у а мы оставляем одного из слуг и переодетую в мадам камеристку. Пусть преступник думает, что его план сработал. Проникновенные глаза детектива возбужденно горели. Остальную ч е л я т ь мы сажаем в засаду под окнами отеля. В наиболее вероятном месте удара хранилище картин у с т р а и в а ю за п а д н ю е А иной ваш багаж, Христина Модестовна? – спросил истопник. В нем есть ценности? Украшение и наличность в банке, – ответила женщина. Шкатулка с повседневными безделушками, конечно, в сейфе отеля. В отдельной комнате живет носорог. Мой муж эпатирует им публику на выставках. А мои наряды и гардероб Сильвестра Тюруру. Значит, Кутюк на всякий случай засядет в комнате, где вы храните багаж. Решительно воскликнул вид. к о р и д о р останется под охраной лишь п а р т ь е и ф и р с а Он обернулся к поименованным и добавил в ажитации. Но я верю в ваши силы, господа. п а р т ь е которого только что вновь вызвал в номер госпожи дю франуа, тот самый совсем молоденький мальчишка коридорный встрепенулся. Ничего сказать он однако не успел. Я согласен, господин барон. воскликнула х р и с т и н а прекращая любые дальнейшие разговоры. Она вскочила. Да, согласна, при условии, что пойду с вами. Да, да, я буду участвовать в засаде. На суровом лице в и т а мелькнуло изумление, немедленно сменившееся недоверием, которое в свою очередь вытеснило плохо скрываемая радость. Вид хотел было что-то сказать, но хозяйка номера его перебила. И не возражайте, я ни за что не упущу этот бон шанс. Она решительно выхватила у одного из своих слуг р у ж ь ё Как это романтично, самой изловить преступника. Христина Модестовна, залопатал дедуктивист лихорадочно изыскивая для себя доводы, чтобы согласиться на требования госпожи Дюфрано. Я права, и не надо мне говорить об опасностях. Решительно перебила его мадам. Я не боюсь, меня будет охранять сам вид. Если вход в Роял ь Люкс госпожи д ю ф р е н у а был царственным и великолепным, то дверь в комнату с картинами не отличалась излишествами. Обычный размер, о б ы ч н о е дерево, обычная ручка, ровная однотонная краска. Таких дверей в гостинице Дезартист насчитывалось десятки. п а р т ь е отпер номер и к р у т а н у л кран газовых светильников сразу за порогом вспыхнул неверный мерцающий свет. Вся мебель из комнаты была вынесена, и освободившееся место заставлено десятками пустых рам из-под картин. Уже! – вскричал Вид, врываясь внутрь. Уже все похитили! О нет, нет, Ранислав! Вбежала следом госпожа Дюфренуа. Она бросилась к большому кофру, стоявшему среди рам, грациозно присела перед ним и стала распутывать ремни. На большие расстояния полотна перевозят именно так. Их вынимают и сворачивают по н е с к о л ь к у штук в рулоны. Последняя л е м к а оказалась отстегнута, и мадам откинула крышку, демонстрируя множество разноразмерных обернутых тканью трубок. Как видите, все на месте. с о с к н о й н а д з и р а т е л ь приподнял одну из т р е п и ц ы взглянул на картины, удовлетворенно кивнул. Ферс также окинул взором содержимое кофра, затем принялся проверять рамы, не прячется ли кто среди них. Подергал окна и балконную дверь, но они оказались заколоченными. Убедившись, что все в порядке, и стопник вернулся к Виту и тихо спросил: "А как же ветрана? При чем тут это?" Искренне удивился дедуктивист. Тем временем мотельные слуги внесли в номер два кресла и столик для закусок. Официант во французском стиле заново сервировал шампанское. Что ж, Вит сделал шаг к госпоже д ю ф р е н у а Если вы не передумали, о нет! – вскричала мадам. н и за что. Тогда по местам! – решительно скомандовал сыщик. Все один за другим удалились из комнаты. Проводив последнего человека, дедуктивист запер замок на ключ. Свет, льющийся из-под двери, может спугнуть грабителей, – проговорил он, заглянув Христине м о д о с т а в н и в глаза. Там блеснуло что-то. Мадам кивнула. Решительным движением детектив закрутил кран, газовые светильники угасли, номер погрузился в темноту. Любой бы подумал, что этаж совершенно пуст. Тут было безлюдно, тихо и покойно, лишь посвященные знали, что за всем здесь происходящим отовсюду следят внимательные глаза настороженных наблюдателей. Минуты шли за минутами. Ничто не нарушало царящее на этаже безмолвие и безмятежность. В какой-то момент, правда, вдруг раздался возмущенный женский возглас: "Месье барон!" Впрочем, не слишком громкий, и снова все затихло. Это не крик о помощи, пробормотал Фирс, взглянув на п а р т и е Наверное, его высокоблагородие случайно перевернул бан-баньерку. Оба стража расположились на диване за поворотом коридора у двери на заднюю лестницу. Гостиничный служащий поднял на и с т о п н и к а непонимающий взгляд. О чем вы? Я ничего не слышал. Время шло. Напольные часы в коридоре отстукивали секунды. Ожидание всегда томительно и утомительно. Поэтому, когда на этаже вдруг раздались чьи-то неуверенные шаги, портье даже несколько растерялся. Малгося, открывай! – прокричал визитер пьяным голосом и з а б а р а б а н и л в дверь. Дверь номера, где хранились картины. Но «Ну, не т о м и мне срочно нужно в уборную. Он продолжал нетерпеливо стучать. Ферс вскочил, выхватил саблю из ножен и, неслышной тенью метнулся к гостю. Тот даже головы не успел п о в о р о т и т ь как к его горлу прижалось лезвие клинка. Дверь номера распахнулась. На пороге вырос вид, нацеленным на пришедшего пистолем. Засыщиком в темноте комнаты м а я ч и л а госпожа Дюфренуа с ружьем. По непонятной причине ее ф е р а н ь е р к а сбилась на бок, а губы распухли. Непрошенный гость о торопело глядел на непонятно откуда появившихся людей. Он был в черной визитке и цилиндре. Наверное, прибыл сюда прямо из оперы. Посоловевший взгляд выдавал выпитую бутылку бургундского. тысяча чертей! прохрипел он. кто вы такие? что за странное сочетание летуна, пирата и дамы? М -м полумрака. что? взревел сыщик тычат дулом п и с т о л я в лоб а х е й щ и к а о, пардон! тут же откликнулся мужчина. но вы же одеты в форму дирижаблиста. он повернул голову к Фирсу, качнулся, икнул и добавил. Вы ведь тистопник, но почему саблей? Извинитесь перед дамой, прорал о ему прямо в лицо дедуктивист. Гость оторопело перевел р а с ф о к у с и р о в а н н ы й взгляд на Христину Модестовну. Было понятно, что он вряд ли ее хорошо видит. Миль, пардон, покладисто пролепетал он. Это панка пустняк. К ним стремительно с е м е н и л п а р т и е Он живет в точно таком же номере, но на четвертом этаже. Вид нехотя опустил оружие. б а н к а п у с н я к заговорил Портье, аккуратно хватая пьяного подлокоток. Вы ошиблись всего на один этаж. Пойдемте, пойдемте, жена вас ждет. Она забрала ключ от номера еще час назад. м о л г о с я крикнул мужчина, позволяя себе увести. Сделав несколько шагов, он однако вырвался из объятий Портье и остановился. Господа, господа, прошу меня понять на одну минутку в уборную, прошу вас. Госпожа Дюфрануа едва не задохнулась от возмущения. Ну что вы, пан капусник? Говорил п о р т ь е у тягивая пьяного за собой. Тут совсем рядом всего один этаж. Пойдемте, пойдемте. И увел т а к и визитера на лестницу. Вид закрыл дверь, щелкнул замок. Почти сразу д о н ё с с я приглушенный голос мадам дю Френуа. Я ведь замужем, Ранислав. По коридору разносились шорохи, едва различимые, но безмолвие тревожной ночи усиливало их, а любая попытка не прислушиваться делала их более явственными. Шумы были ритмичными, частыми и ритмичными. п о р т ь е и стопник сидели на диванчике с каменными лицами, упорно глядя перед собой. Господин с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь верно решил перетащить рамы из-под картин в другой угол, освобождает место для возможной схватки, произнес Фирс. В тишине коридора его слова прозвучали с громкостью пушечного выстрела, но и стопник не подумал понизить голос. Он явно пытался заглушить голосом шумы, доносившиеся из комнаты. Вот как, повел плечом портье. Я ничего не слышу. Шумы продолжались, становясь все менее осторожными. Вы знаете анекдот про Гайка Кудзина и м е т с а л л е спросил смущенный истопник. Вновь громким голосом. Я нахожу его довольно смешным. Он действительно уморителен, Татьяна р е н е в и ч к и в н у л гостиничный служащий. Ритмичные звуки не прекращались. «А занимательную историю, случившуюся в селении Виннипек, что в компании Гудзонова залива, начал был Ферс, но партии его мягко прервал. Мы не спугнем преступника, если будем разговаривать. Ферс умолк. Звуки же напротив становились все громче, и стопник принялся проверять свою саблю, убедился, что та легко выходит из ножен, потом еще раз и еще перезарядил пистолет, заткнутый у него за пояс. р а с с т е г н у л и вновь застегнул все пуговицы на мундире одну за другой, звуки лишь усиливались. Наконец их ритм сбился, стал совершенно беспорядочным, хаотичным, даже анархичным, а потом разом затихли. Опять воцарилась полная тишина. ф и р с взглянул на п а р т и е Тот был полностью поглощен газетой. Уставший от долгого сидения, и стопник поднялся, чтобы немного размяться. И именно в этот момент кто-то несколько раз ударил костяшками пальцев по двери. п о р т и о т неожиданности вздрогнул. Некий тип в к о ж а н о й куртке гонщика постучал в номер с картинами. Потом прямо на глазах у стражей попытался вставить в замок ключ, но не успел это сделать. И стопник уже пробежал разделявшее их расстояние. о с т р и е к л и н к а прижалась к затылку визитера. Тип казалось не понял, что происходит. Он пьяно покачнулся и хотел было отмахнуться от того, что появилось у него сзади на шее, но пальцы наткнулись на лезвие сабли и он удивленно оглянулся, а т о р о п е л о уставился на Фирса. Распахнулась дверь, на пороге вырос вид. За ним показалась госпожа д ю ф р е н у а на этот раз без ружья. Взгляд мадам был туманен, ее чудная прическа сбилась. Фераньерка перекосилась на другую сторону, подвески на плече спутались в узел. Женщина то и дело пыталась пригладить руками платье, которое выглядело каким-то скомканным, что ли. Особенно мадам почему-то беспокоила юбка сзади. Дедуктивиста тоже волновала его внешность. Он поминутно оглядывал себя спереди. Непрошенный гость отступил, п ь я н о п о к а ч н у в ш и с ь и присмотрелся к Виту, будто пытался его узнать. Гонщика вновь повело в сторону. Сударь, пробормотал мужчина. В воздухе п о в е я л о ароматами коньяка и устриц. Язык любителя скорости заплетался. Ошибка вышла. Подбежал портье. Я говорю, повторил визитер, повернув голову уже к нему, говорю. Господину понадобилась вся сила воли, чтобы собрать мысли воедино. Прошу меня. Простить. Моя комната должно быть... Он стал смотреть по сторонам, покачиваясь, щурясь и с трудом фокусируя взгляд. Господин Вейкер! вскричал парте. ь Ваш номер в конце коридора, последняя дверь. Но выше. Это не тот этаж. Позвольте вас проводить. Служащий отеля учтиво потянул мужчину за собой. п а р д о н сударь. Пробормотал постоялец виту, посмотрел на ферса и повторил. И вам, сударь, перевел взгляд на госпожу Дюфренуа, мадам. Партье тащил в е к к е р а прочь, и тот неуверенной походкой позволял себя вести. Пойдемте, пойдемте, говорил гостиничный. Скорее бы уже ваша супруга со слугами приехала, ведь каждый вечер, каждый вечер. Гонщик что-то бормотал, судя по всему, соглашался с партье. Потом уже с лестницы послышалось. Вы ведь здесь служите сударь, и вам пардон. Участники беспримерной охраны бесценных картин переглянулись. Что ж, пробормотал Вид, задержав взгляд на Христине Модестовне. До полуночи еще сорок минут, этого вполне может хватить. Увы, никто так и не узнал, для чего должно было хватить сорок минут. Раздался дикий топот сапог по лестнице, и на этаж вдруг ворвался слуга мадам дю ф р е н у а один из двух, что дежурили на улице. ф е п у и кричал мужчина. Жетувю де блаке, живет от юэ. Множество криков на французском языке. Он бросился к двери рояль люкса и з а б а р а б а н и л по ней рукояткой сабли. За ним бежал его товарищ по дозору. Атом! Вопил он, впрочем, обращаясь только к нарушителю спокойствия. Reste calme, trava ensemble. Еще какие-то крики по-французски. Господа, с пролета ступеней выглянул п а р т ь е которого сие крики вынудили прежде в р е м е н н о п о к и н у т ь несчастного господина Векера. Увидев, что происходит, гостиничный служащий в ужасе бросился к разволновавшимся слугам. Это ценные породы дерева, прошу вас. Он подбежал к стучавшему и в тот же миг от удара кулака отлетел в сторону. Дверь распахнулась. На пороге вырос третий слуга. Он то и дело оглядывался, что однако не мешало и этому господину размахивать кавалерийским клинком. В глубине номера маячила дама. Одежды заставляли подозревать в ней мадам Дюфренуа, но близко знавшие х р и с т и н у Модестовну сразу бы эту мысль отвергли. Как камеристку не переодевай. Она остается камеристкой. Простенькая прическа служанки несколько сбилась, а губы распухли, совсем как недавно у госпожи. А х -э о т и в узатакс сон фундемо! — вскричал затворник. Ребяне -э -э м е д я т м о в у му! Эмоциональные фразы на французском. а р и т и а р -э и т и м е с ь ю восклицала служанка. Какая-то просьба по французски. Второй мужчина что-то сбивчиво з а л е п е т а л и лицо Христины Модестовны прояснилось. Впрочем, оно тут же вновь стало серьезным. Они в окно увидели, как эти двое целуются. Смутившись, пробормотала она: «Какой позор! Как низко пали нравы!» В этот момент скрестились сабли мужчин, прибежавшего с улицы и отворившего дверь. Раздался яростный звон металла, замелькали клинки. Дуэли запрещены! возмутился Вид, бросаясь в гущу схватки. У нас свободная страна, месье, агатца. Господа, прекрати это. Вид говорит на искаженном французском языке. Нарушитель спокойствия лишь мельком взглянув на с о с к н о в о н а д з и р а т е л я решительным движением заехал ему кулаком в челюсть. Детектив отлетел назад, проехав спиной по ковровой дорожке. Наза, не сметь по французски. Вскричал Фирс, метнулся к слугам и уже в следующий момент повалился рядом с хозяином. Поверженные тут же вскочили. В руке Ранислава Вакуловича мелькнул пистоль. л я п о л и с заорал Вид. Усоль, ж а т е Полиция на земле стреляю. Вид все еще не выучил французский говорит с ошибками. Для пущей убедительности он на мгновение поднял оружие вверх. И нажал на курок. В коридоре грянул оглушительный выстрел. Все присели. С потолка посыпалась штукатурка. Лонседесабор! скомандовал сыщик отчварнув ставший ненужным п и с т о л ь и забрав другой заряженный у ф и р с а Имедятмо! Сабля бросить немедленно. Наверное французский. Замершие спорщики один за другим бросили клинки на пол. Более того, даже разнимавший их товарищ предпочел выпустить саблю из рук. Пули всегда побеждают. Удовлетворенно произнес Вито, п у с к а я пистолет. Французская кровь, однако, не могла перенести столь позорного поражения от иностранца, и опущенное оружие послужило сигналом для нового взрыва. О на в о л я ф р а н с В то же мгновение воинственно вскричал тот слуга, что ранее находился с камеристкой в номере. Сеньор Иорифламду Сандани. Что-то непонятное, но явно на французском. И трое бывших противников ринулись на Вита Сфирсом. В воздухе замелькали кулаки, послышались жестокие удары. От неожиданности хранители правопорядка вынуждены были отступить на несколько шагов. Зажатый в руке детектива пистолет отлетел в сторону. Один из слуг сделал подсечку Виту, и тот повалился на пол. Фирс перепрыгнул через п а д а ю щ е г о и предоставляя тому драгоценные секунды, чтобы подняться, заехал виновнику коленом под дых. Это стоило смельчаку пропущенной стакады от третьего противника, но и стопник устоял. Вид едва вскочив на ноги, тут же с р а з м а х у ударил француза в челюсть и, продолжая то же движение, врезался ему в грудь головой. а н т а г о н и с т о прокинулся на взнич, ь заодно задев одного из своих друзей. Вит в ы н ы р н у л из-под его руки и отшвырнул с мутянак ь с т е н е Фирс в это время широко развернувшись, огрел зачинщика драки кулаком. Тот охнув, м о р щ а с ь отступил. На его место сразу же встал новый оппонент. Он замахнулся, явно рассчитывая припечатать сыщика к стене, но на его беду Вита там, куда он целился, уже не было. Дедуктивист обнаружился на фут ниже, несущийся головой в живот поднимавшемуся драчуну. И это оказалось ошибкой. Там на полу все еще лежали брошенные сабли. Упавший сразу же схватил одну из них. Вид едва успел подпрыгнуть. Подпрыгнул он не без пользы. Его растопыренная пятерня полетела в глаза второго слуги, и тот, спасая драгоценный дар зрения, дернулся назад, как раз под кулак ф и р с а Противник рухнул, и это было второй ошибкой. Он тоже оказался подле сабель. Французы злобно переговариваясь поднялись с пола, и их устоявший на ногах товарищ подобрал шашку. Слуг было трое, и в их руках было три клинка. Героическим стражам порядка оставалось лишь одно из двух: ретироваться на лестницу или броситься на сталь с голыми руками. Выбор очевидный. н о н нет, по-французски, вскричала госпожа Дюфренуа в отчаянии, заламывая руки. Моню. Господь мой по-французски, вскричала камеристка, воздевая руки к небу. Трое слуг медленными шагами приближались к смельчакам, те столь же медленно отступали к стене. Пампог, тукамон, дезали! Устрашающий крик на французском. Вдруг прорал самый рослый из слуг и замахнулся саблей для безжалостного удара. В то же мгновение внезапно выросший позади француза кутюк, что есть силы, столкнул двоих из них головами. Мужчины не издав ни звука сели на пол. Третий, оглянувшись, бросил саблю и поднял руки вверх. ж с в и й Анфервона позаля виоланс. Какая-то жалкая фраза на французском, воскликнул он. Городовой двинул его меж глаз, а потом опустил обмякшее тело рядом. Слуги мадам д ю ф р е н у а п о с т а н о в а я ворочались на ковровой дорожке. Тут и ускорение мысливания р е не требуется, проворчал дедуктивист, утирая кровь, сочившуюся из его разбитой губы. А не стоило в дверь саблей стучаться, буркнул п а р т ь е н е б е з у д о в л е т в о р е н и я наблюдавший за мучениями виновников драки. Не стоило, согласился ферс. Он в чётной попытке унять кровотечение из носа задрал голову, и Веккеру вашему тоже не стоило в дверь стучаться. Веккеру удивился партии, а он-то здесь причём? На мгновение зависла тишина. Все глядели на истопника. Ваше высокоблагородие! На этаж ввалился развязный молодой человек с блокнотом в одной руке и огрызком карандаша в другой. в и д т у знал Квитославного. За х р о н и к е р е м двое дегеротепистов с трудом тащили громоздкие детали своего аппарата. Ваше высокоблагородие, газета чутки, что здесь произошло? В чем преступление? Вы уже поймали виновного? Дедуктивист мгновенно подобравшись и выгодно подставив подсияние газовых светильников мужественное, исполненное следов б е с к о м п р о м и с с н о й битвы лицо воскликнул: "Вы как всегда вовремя, господа". Именно сейчас мы того бесталанного вора арестуем с вашей незаменимой помощью. х р а н и к е р просиял и не без гордости оглянулся на дагерротипистов. Преступника зовут Веккер, продолжал сыщик. И знаете, как он себя выдал? Он постучал в дверь, постучал, хотя шел к себе в свой собственный номер, где, кстати, никто более не проживает. У этого Веккера в тот момент даже ключ в руках был, и тем не менее он стучал. Идемте же, Кутюк, кандалы с вами? с о с к н о й е н н д з и р а т е л ь барон фон Вид, махнув г а з е т ч и к о м рукой, двинулся пружинистой, атлетичной походкой к лестнице. Ваше высокоблагородие, воскликнул газетчик, разглядывая троих французов на полу. Кто эти господа? Почему вы с ними боксировали и как случилось, что они пребывают в столь плачевном состоянии? Потом, все потом, ответствовал Вид. Сначала долг. И он устремился к лестнице. И еще вопрос, закричал, побежав за ним к в и т о с л а в н ы й Что произошло во время вашей воздушной прогулки на дирижабле Барсук? Говорят, вы раскрыли страшное преступление государственной важности. Я тоже об этом слышал. Остановился на мгновение сыщик. Причем мне стали об этом рассказывать еще там на Барсуке. Конечно, теперь тоже я весьма интересуюсь любыми подробностями. Буду п р и з н а т е л е н если поделитесь, когда что-то разузнаете. А сейчас вперед за в е к е р о м Ивид бросился вверх по лестнице. Впрочем, на полпути он вновь на мгновение замер и к о з ё е н н ы м тоном приказал госпоже Дюфренуа: "Вас, мадам, как главного свидетеля преступления этого в е к е р а я буду вынужден тщательно допросить. Боюсь, это займет всю ночь." Он опять двинулся к лестнице и опять остановился. Всю ночь и весь день.